42-я серия. Столько молодых людей из богатых семей стояли перед ней на коленях. Кстати, вы стояли, безубый любовник? Нет, признался Колька, прикрывая рот рукой. Надо полагать, что вы не богач. Я богат любовью. Во мне её столько, что хватит на вечность. И здесь злобной стрекашка нанёс русскому тяжелейший удар. Я верю, что вы будете любить её вечность. Но вам придётся любить только её душу. Телом можете любоваться как художник, в остальном же полный запрет навсегда. Второго раза она не выдержит. Он ухаживал за ней 2 месяца, пока кости не срастились. сколько бы ни силудку обтирал тело влажными полотенцами, сам готовил нехитрую пищу и при этом молчал. Она жалобно просила, чтобы русский поговорил с ней, но он стоически продолжал молчать. Она плакала и обещала, что непременно сойдёт с ума, если колько хотя бы одного слова не скажет. А он молчал. только чернел день ото дня лицом с ней случались истерики и тогда она проклинала его, называя убийцей, предаде, русской свиньёй. Случались ругательства и посильнее, но он по-прежнему молчал. И тогда она просила простить её и просто пожелать Он промолчал 2 месяца. А когда с неё сняли гипс, и она ещё слабая лежала на простыне, совершенно обнажённая и прекрасная, тогда он сказал: "Я отвезу тебе в дивный мир, где ценят стекло лишь за то, что оно прекрасно и услаждает только взор". Колька взял на плечи трофейный аккордеон и фальшиво сыграл гимн Советского Союза. Сыграл фальшиво, так как культя обрубленного пальца не доставала до клавиш. А потом он взял в аренду Mercedes, поднял девушку на руки и положил на просторное заднее сиденье. Я отвезу тебя в музей Сваровский, сказал он и нажал педаль газа. Играл самозабвенно. И зрительные залы, и оркестранты по главе с Мишей все перестало для него существовать. У Костаки даже температура поднялась, кожа покраснела. Он выхватывал из чехлов палочки, словно заправский фокусник, и играл, играл, играл. Время летело стремительно, переворачивались страницы партитур, отчитывались цифры. Наконец, глаз Роджера заскользил к тридцать девятой, где с третьего по седьмой такт и стоял значок «Легато». Он рассмеялся и со счастьем в душе сыграл вместо «Легато» стаккато. После этого он тотчас поднял глаза на Мишу, встретил его ненавидяющие зрачки и испытал потрясающее удовлетворение. Далее он вновь погрузился в музицирование, пока Миша не взметнул к небу руки, потрясаемые в ознаменование финального апофеоза. За кулисами Роджер сразу заметил, что дирижёра трясёт от злости. Над почти лысым черепом вознеслись седые волоски, а стёкла очков запотели, будто Миша только что бывал в финской порной. "Зайдите ко мне", прошептал дирижёр немедленно. Все непременно подчинился Роджер и зашагал за маэстро в его кабинет. Даже в собственном офисе Миша продолжал трястись, и Роджер вспомнил, как когда-то в Индии подхватил лихорадку и вот так же трясся в течение нескольких дней. А великий музыкант сказал по-русски в воздух несколько непонятных для Роджера слов, и тут же равновесие вернулось к нему. Поистине чудесные слова, подумал Костаки. Вы уволены. Наконец-то разродился Миша. Роджер в ответ только улыбался. И на ваше спонсорство мне совершенно наплевать, продолжал дирижёр. Я сам буду спонсировать оркестр, лишь бы вы исчезли с моих глаз навсегда. Вы гражданин какой страны, поинтересовался Роджер. Вы в России не играете, потому что мало платят или музыку не любят? "Вон отсюда", заорал Миша. Роджер пошёл к двери, на мгновение остановился, обернулся и произнёс: "Ну что ж, поеду в Австрию в музей Сваровский". Выйдя из Барбикан-центр, Роджер отправился домой пешком, так как мотороллер не завёлся. Проходя мимо церкви Святого Патрика, он вспомнил, как через 4 года работав в Финляндии, посреди сезона пришёл к директору оркестра и попросил полтора дня отпуска. Вы что, с ума сошли? схватился за сердце фин. Как раз на следующей неделе есть день, когда будет только репетиция, а мне нужно в Лондон. Ни за что, директор был непреклонен. В таком случае, заявил Костаки, я увольняюсь. У вас контракт. Будете платить неустойку, я готов. Роджер достал из кармана пиджака чековую книжку, хотя я спонсирую ваш оркестр и можно было бы пронёс стойку и забыть. Директор замолчал на целых 10 минут, Костаки терпеливо ждал. Вы обещаете, что вернётесь? к концерту. Наконец выцедил директор, который чувствовал себя, как будто ему выломали руки. «Обещаю!» – прижал к груди чековую книжку Роджер. «У меня здесь женщина! Передавайте маме привет!» Во вторник днем Роджер вышел из аэропорта Хитроу, сел в кеп и назвал водителю адрес. Приехал к церкви святого Патрика, шла вечерняя служба, и в священнослужители Роджер признал отца Себастьяна. Костаки ухмыльнулся и скорым шагом направился к алтарю, поднялся по ступенькам и в ответ на вопросительный взгляд отца Себастьяна крепко взял того за ухо и потащил к выходу. «Помните, как вы меня также волокли десять лет назад?» Помните, что я обещал вернуться через 10 лет, когда стану взрослым. Я вернулся. Священник Семениу между скамейк, с окаменевшими прихожанами, на цыпочках, так как Костаке задирал вниз его ухо. Было больно и отчаянно стыдно. Они вышли на улицу под моросящий дождь. "Ну, кажется, всё", проговорил Костаке, отпустил горящее ухо от Себастьяна и пошёл своей дорогой. Эту картину наблюдал конный полицейский прихожанина скорблённого священника. Сначала он тоже превратился в статую на коне, а потом пришпорив лошадь, догнал святотатца и размахнувшись, ударил резиновой палкой преступника по голове. В воле случая промазал, резиной лишь чиркнуло по плечу. Неожиданно роджер проявил ловкость Он хватил со задубинку, стащил полицейского с лошади и с необыкновенным рвением принялся избивать стража порядка ногами, приговаривая: "Не суйся ни в своё дело, ни суйся". Когда неловкий служебы потерял сознание, Роджер, что было сил, ударил резиновой палкой по крупу лошади. Взбрыкнув, она заржала и помчала с алюром по улице, растаяв через мгновение в вечернем тумане. Через час Роджер был снова в Хиттроу, а ещё через 3 сидел рядом со спящей Линой и разговаривал по телефону с директором оркестра. Я в Хельсинки сообщил Костаке, поводя шубленным плечом, так что не стоило волноваться. Маме привет передали. Роджер хмыкнул. Про Лиズбет он в Лондоне даже не вспомнил. Конечно, же Лиズбет не призналась доктору Вейнроу, что знает причину своей болезни. При встрече с Алексом она делала недумённое лицо и говорила: "Откуда же у меня лучевая болезнь?" И мне неясно отвечал доктор Сколько мне осталось жить, поинтересовалась Лисбет. Мистер Вайнер задрал брови, скрестил пальцы и честно проинформировал пациентку. Трудно сказать, всё зависит от вашего организма, насколько он силён. Может быть, 7 лет, а может и 15. Про 15 он соврал, да и 7 лет для этой женщины было бы везением. Только надо лечиться, погрозил пальцем Алекс. Каждые 3 месяца доктор Вайнер созывал консилиум, в который входили лучшие специалисты Лондона по такого рода заболеваниям. Вместе они вырабатывали решение по дальнейшему лечению Лиズбет. Она во всём подчинялась докторам и во время химии только улыбалась. Потрясающая женщина, восхищался ею перед коллегами Алекс. Необычайная сила воли. У неё дети есть? спрашивала гематолог, прибывшая по обмену из США. У неё есть сын. Представьте себе, что лет 25 назад я принимала у неё роды. Родился мальчик. Теперь он играет в симфоническом оркестре в Финляндии, если я не ошибаюсь. На чём поинтересовалась гематолог? Увы, развёл руками, Алекс, мне это неизвестно. Как-то Лизбет, глядя в зеркало, провела рукой по волосам и все до единого сбросила их на пол, оставшись совершенно лысой. Она долго оглядывала себя обновлённую, и ей даже понравился нынешний её вид. Лизбет решила не носить париков, ходить так. На четвертый год болезни Лизбет, отощавшая до костей от всевозможных процедур, купила Харлей, к нему кожаную куртку и стала ездить в больницу на мотоцикле. А как-то она увязалась за компанией байкеров, которые неслись по Пикадилли, пристроилась в хвост стаи и оказалась в предместе Лондона, в каком-то поле, где собрались мотоциклисты всех мастей. На дне посмеивались, а некоторые почтительно здоровались, считая Лизбет бабушкой всех байкеров. Она послушала их песни, они ей понравились, и с этого дня Лиз стала приезжать на Байкерское поле почти каждый день. Только теперь она брала с собой выпивку и небольшую палатку. Сама не пила, отдавала бутылки в общий котёл, ни с кем не разговаривала, слушала других. На её измученном лице блуждала таинственная улыбка, и большинство байкеров считало, что она постоянно на порошке.